Глава 7. Ночной переполох. Донья Ана де Кастрехон неукоснительно выполняла все советы своей матери и, пользуясь любыми средствами, доводила до отчаяния дона Энрике. Той же цели служило и письмо, вручённое ему накануне дня Святого Ипалита, с ведома доньи Фернанды, которая направляла все эти хитрости и уловки. Ночь приближалась. И Донья Анна, пожертвовавшая ради коварных замыслов своими желаниями и развлечениями, надела вместо сверкающих драгоценностей и соблазнительного бального наряда скромное темное платье. Ей предстояло изображать жертву, и начинать надо было с одежды. «Надеюсь, — говорила Донья Фернандо, — сегодня ты добьешься успеха и заставишь его просить твоей руки. Он так пылко любит меня». «Что я не сомневаюсь в победе? Ведь теперь единственная оставшаяся ему надежда — это брак», — ответила Донья Анна. «Постарайся также чтобы он не только из любви, но и из самолюбия и из гордости сдержал свое слово». «А вдруг он предложит мне сегодня ночью бежать?» Донья Фернандо ответила не сразу. «Пожалуй, — подумав, — сказала она, — Лучше будет согласиться. Тогда скандал неизбежен, и замять его можно только свадьбой. А если после всего он откажется? Нетрудно будет заставить его судом. И далеко я должна бежать с ним? Нет, тут же уведомишь меня. Я брошусь в погоню и верну тебя домой, а сопровождающие меня люди будут свидетелями похищения. Который час... — лениво спросила Донья Анна. Донья Фернандо взглянула на роскошные настольные часы. — Едва лишь половина одиннадцатого, — зевая, — ответила она. — Еще целых полтора часа. — Что за бесконечный вечер? — воскликнула Донья Анна, снова погрузившись в мечты. Наконец на вопрос Анны Донья Фернандо ответила двенадцать. — Иду! — воскликнула Донья Анна и поспешно вышла, накинув черный шерстяной плащ. Донья Анна осторожно приоткрыла створки окна, забранного толстой решеткой, и с любопытством выглянула на улицу. Неподалеку стоял человек, до самых глаз закутанный в черный плащ. Кругом было пусто, всю улицу заливал сияющий лунный свет. Дом Донья фернанды стоял на углу, передним фасадом на главную улицу из Тополапа, а торцом в узкий переулок. В этот переулок выходило и окно, у которого уже не раз встречалась Анна с Доном Энрике. Едва человек в плаще заметил, что окно приоткрылось, он приблизился бесшумными медленными шагами. — Дон Энрике! — шепнула Донья Анна. — Ангел мой! — ответил юноша. — Подойди, счастье мое! О, как мне страшно! — Страшно? Но кто может тебя обидеть, когда я с тобой? Радость моей жизни! «Ах, Дон Энрике! Того, кто мешает нашему счастью, не может поразить твоя шпага!» «Твоя мать, Анна! За что она ненавидит меня? Может быть, она не любит тех, кто любит тебя? Но разве я недостаточно знатен? Разве я не достоин назвать тебя своей?» «Не говори так, Дон Энрике! Ты настоящий кабальеру! Твой род не ниже королевского!» И счастлива женщина, которая будет носить твое имя и называть тебя своим. Но что? Говори, любовь моя, не бойся. Дон Энрике, моя мать слушает твоих врагов. Она думает, что ты не любишь меня, что хочешь лишь посмеяться над ее дочерью. И ты веришь, что я не люблю тебя? Да ведь я не понимал, что такое любовь, пока не узнал тебя». Какое мне дело до того, что она не верит в мою любовь, если ты мне веришь? Ради тебя одной я хочу быть добрым и благородным. Скажи, Анна, ты веришь, что я люблю тебя? Если бы я не верила, я бы умерла. Свет души моей! Слушай же, Анна, беги со мной! Бежать? Воскликнула девушка с ужасом, которого отнюдь не испытывала, ибо только и ждала подобного предложения. Бежать? Ну куда? Со мной, в моих объятиях, ко мне. Дон Энрике, ты любишь меня и предлагаешь мне побег, огласку, бесчестие? Нет, Анна, нет, это не бесчестие. У меня ты найдешь любовь и счастье. Твоя мать не будет больше противиться, она на все согласится. И вскоре ты станешь графиней де Торлеаль. Анна, ты не хочешь уйти со мной? О, ты настоящий кабальер! Я обожаю тебя, Энрике. Я пойду за тобой на край света. Какое счастье ты даришь мне! Когда мне уйти из дома? Сейчас же! Как так скоро? Каждое мгновение без тебя кажется мне вечностью, любовь моя. Иди немедли. Хорошо. Иду, иду, жди меня, — сказала Дон Яна, убегая. — Встретимся в патио! — крикнул вдогонку Дон Энрике, охваченный нервным возбуждением. «Нет, здесь же!» «Не задерживайся, мой ангел! Скоро я буду с тобой! Видишь, как я люблю тебя!» Окошко захлопнулось. Дон Энрике завернулся в плащ и приготовился ждать. Донья Анна поспешно вышла из комнаты и, взбежав по лестнице, бросилась в спальню Доньи Фернанды. «Что случилось?» — воскликнула мать. «Час настал, матушка. Он предложил тебе бегство или брак?» И то, и другое. Следует уведомить Дона хусто Сегодня он решил провести здесь ночь, чтобы помочь нам. Дайте ему знать, пока я собираюсь. Донья Фернандо вышла, а Донья Анна стала прихорашиваться у туалетного столика. Ей хотелось появиться перед возлюбленным еще более прелестной. Мать вернулась вместе с Доном Хусту. — Мы готовы, — сказала она. — Идемте, — ответила Донья Анна и все трое спустились в патио. «Если боишься, еще не поздно». «Нет!» — решительно ответила Донь Иоанна и, распахнув дверь, вышла на улицу. Дон Хусто запер дверь изнутри. В тот же миг раздался крик Донь Иоанны и какой-то шум, похожий на борьбу. «Слышите?» — в испуге сказала Донья Фернандо. «Выйдем на улицу». «Успокойтесь, должна же она для виду оказать сопротивление». Оба замолчали. Снаружи тоже все утихло. Они уже собирались выйти, как снова раздался шум и звон шпаг. — Скорее, скорее, кто знает, что там происходит? — воскликнула Донья Фернандо. — Да, теперь пора, — ответил Дон Хусто, открывая дверь. И оба в сопровождении слуг выбежали из дома. На углу улицы какой-то человек со шпагой в руке отбивался от яростно нападавших на него троих или четверых неизвестных. Он едва успевал отражать удары и постепенно отступал. «Еще немного, и он упал бы!» Но тут подоспели Дон Хусто, Дон Ефернандо и слуги. Нападавшие убежали. А Дон Ефернандо и Дон Хусто узнали в спасенном имя человеке Дона Энрике. «Где моя дочь?» — в ужасе спросила мать Дон Яны. «Не знаю, сеньора», — ответил Дон Энрике. «Не знаете?» Позабыв об осторожности, воскликнула Донни и Фернандо. «Да как же вы можете не знать, если она ушла из дома, чтобы бежать с вами?» «Честью клянусь вам!» «Это правда», — отвечал Дон Энрике, не заметив, что эта женщина говорит о том, чего не должна была знать. «Она сказала мне, чтобы я ждал ее на углу, а вместо нее появились четверо убийц». «Но где же моя дочь?» «Дон Хусту, моя дочь, ищите ее!» Эти крики — это борьба. О, недаром я говорила, что нам следует выйти. Скорее бегом по всем ближним улицам, — крикнул слугам Дон Хусту. Не возвращайтесь, пока не найдете след. Перед рассветом один за другим начали возвращаться слуги. Никому не удалось ничего узнать. Но зато весть о бегстве Донья Анны и о ночном скандале, неизвестно каким образом, мгновенно распространилась на балу, устроенном по случаю праздника в муниципалитете, где собралась вся высшая знать города.